Глава 20. Москва, между тем, была пуста. В ней были еще люди, в ней оставалась еще пятидесятая часть всех бывших прежде жителей, но она была пуста. Она была пуста, как пуст бывает домирающей, обезматочившей улей. В обезматочившем улье уже нет жизни, но на поверхностный взгляд Он кажется таким же живым, как и другие. Так же весело в жарких лучах полуденного солнца вьются пчелы вокруг обезматочившего улья, как и вокруг других живых ульев. Так же издалека пахнет от него медом, так же влетают и вылетают из него пчелы. Но стоит приглядеться к нему, чтобы понять, что в улье этом уже нет жизни». Не так, как в живых ульях летают пчелы, не тот запах, не тот звук поражают пчеловода. На стук пчеловода в стенку больного улья вместо прежнего мгновенного дружного ответа шипенья десятков тысяч пчел, грозно поджимающих зад и быстрым боем крыльев, производящих этот воздушный жизненный звук, ему отвечают разрозненные жужжания. Гулко раздающаяся в разных местах пустого улья. Из литка не пахнет, как прежде, спиртовым душистым запахом меда и яда, не несет оттуда теплом полноты, а с запахом меда сливается запах пустоты и гнили. У литка нет больше готовящихся на погибель для защиты, поднявших кверху зады, трубящих тревогу стражей. Нет больше того ровного и тихого звука, трепетания труда, подобного звуку кипения, а слышится нескладный, разрозненный шум беспорядка. В улей и из улья робко и увертливо влетают и вылетают черные, продолговатые, смазанные медом пчелы-грабительницы. Они не жалят, а ускользают от опасности. Прежде только с ножами влетали... а вылетали пустые пчелы, теперь вылетают с ношами. Пчеловод открывает нижнюю колодезню и вглядывается в нижнюю часть улья. Вместо прежде висевших до уза нижнего дна черных, усмиренных трудом плетей сочных пчел, держащих за ноги друг друга и с непрерывным шепотом труда тянущих хвощину, Сонные, сохшиеся пчелы в разные стороны бредут, рассеяно по дну и стенкам улья. Вместо чисто залепленного клеем и сметенного веерами крыльев пола на дне лежат крошки вощин, испражнения пчел, полумертвые, чуть шевелящие ножками, и совершенно мертвые, неприбранные пчелы. Пчеловод открывает верхнюю колодезню, и осматривает голову улья. Вместо сплошных рядов пчел, облепивших все промежутки сотов и греющих детву, он видит искусную сложную работу сотов, но уже не в том виде девственности, в котором она бывала прежде. Все запущено и загажено. Грабительницы, черные пчелы, шныряют быстро и украдисто по работам. Свои пчелы, ссохшиеся, короткие и вялые, как будто старые, медленно бродят, никому не мешая, ничего не желая, и потеряв сознание жизни, трудни, шершни, шмели, бабочки, бестолково стучатся на лету о стенки улья. Кое-где между вощинами с мертвыми детьми и медом изредка слышатся с разных сторон сердитые брюзжания, Где-нибудь две пчелы по старой привычке и памяти, очищая гнездо улья, старательно сверх сил тащат прочь мертвую пчелу или шмеля, сами не зная, для чего они это делают. В другом углу другие две старые пчелы лениво дерутся или чистятся, или кормят одна другую, сами не зная, враждебно или дружелюбно они это делают». В третьем месте толпа пчел, давя друг друга, нападает на какую-нибудь жертву и бьет и душит ее. И ослабевшая или убитая пчела медленно, легко, как пух, спадает сверху в кучу трупов. Пчеловод разворачивает две средние вощины, чтобы видеть гнездо. Вместо прежних сплошных черных кругов спинка с спинкой сидящих тысяч пчел и блюдущих высшие тайны родного дела, он видит сотни унылых, полуживых и заснувших остовов пчел. Они почти все умерли, сами не зная этого, сидя на святыне, которую они блюли, и которой уже нет больше. От них пахнет гнилью и смертью. Только некоторые из них шевелятся, поднимаются, вяло летят и садятся на руку врагу, Не в силах умереть, жали его. Остальные мертвые, как рыбья чешуя, Легко сыплются вниз. Пчеловод закрывает колодезню, Отмечает мелом колодку И, выбрав время, Выламывает и выжигает ее. Так пуста была Москва, Когда Наполеон... Усталый, беспокойный и нахмуренный ходил взад и вперед у камер коллежского вала, ожидая того, хотя внешнего, но необходимого, по его понятиям, соблюдения приличий депутации. В разных углах Москвы только бессмысленно еще шевелились люди, соблюдая старые привычки и не понимая того, что они делали. Когда Наполеону с должной осторожностью было объявлено, что Москва пуста, он сердито взглянул на доносившего об этом и, отвернувшись, продолжал ходить молча. — Подать экипаж, — сказал он. Он сел в карету рядом с дежурным адъютантом и поехал в предместье. — Москва пуста. «Какое невероятное событие!» — говорил он сам с собой. Он не поехал в город, а остановился на постоялом дворе Дорогомиловского предместья. «Не удалась развязка театрального представления».